Заключение. Эта книга передает мои личные впечатления о путешествии в гериатрию. С 1997 года я специализировался в указанной области как терапевт, ученый-исследователь, доцент Лейденского университетского медицинского центра, Люмс лейдис Universitair Medisch Centrum, и с 2008 года как директор Лейденской Академии Жизненной Активности и Старения Лава Лейден academy on Vitality and Aging. Одновременно, и сам я делался старше, 50-летний мужчина, которому здесь предоставлено слово, возможно, гораздо больше, чем я мог заметить, отражает мои собственные поиски того, как нужно относиться к процессу старения. Замечу, что мои взгляды не обязательно совпадают с установками учреждений, с которыми я связан в своей профессией Когда в 1997 году я открыл для себя область гериатрии, я еще мало в ней разбирался. Правда, как терапевт я, конечно, видел немало старых людей, но о как и почему процесса старения я не имел ни малейшего представления изложенные здесь взгляды, результат 17-летней работы, обогащенной совокупными мыслями многих врачей и ученых. Опираться на них большая радость. Ниже я ссылаюсь на их труды, из которых я с благодарностью черпал. Интерпретировать открытия и идеи других, и самому добавить к ним хотя бы немного, таков прогресс науки и инновации в медицине. Об этом написано немало прекрасных книг. Одна из них Friedman and Friedland, Medicine's Ten greatest discoveries, Yale University Press, 2000 год. Знать и понимать это одно. Изложить письменно совсем другое. Я приношу глубокую благодарность Сильвии Званафельд, познакомившей меня с правописанием Яну Ванденбруке, учившему меня излагать мысли, и, наконец, Ине супнул, показавший, как делать книгу.